Глава 11. Олег подходит к нашему столику одновременно с официантом, который приносит заказ. Муж отодвигает стул и молча наблюдает, как худощавый паренёк в чёрном фартуке раскладывает приборы и ставит тарелки на стол. Вам что-нибудь принести? спрашивает официант у Олега и протягивает ему меню. Только кофе, муж отмахивается. Чёрный. Хорошо. парень уходит и повисает звонкая пауза, которая длится вечность. Я поднимаю глаза на Олега и смотрю на похудевшее лицо. Его черты заострились до режущего предела и кажутся чужими. Я едва узнаю мужа при хорошем освещении. В нашей квартире, где горела лишь подсветка, а за окном стоял поздний вечер, я ни черта не видела его. Я сейчас понимаю, что дорисовывала родное лицо по памяти, хотя все же заметила, что он сильно изменился. Внутри тут же полыхают брошенные им в сердцах фразы. «Я не на увеселительной прогулке был, я еле выкарабкался!» «Добрый вечер!» — цедит Олег и холодно улыбается. «Роман, я правильно запомнил?» «Правильно». Рома кивает и обводит силуэт Олега цепким взглядом, словно сканируя уровень угрозы. Подрабатывая с охранником, Олег усмехается. На полставки или в основную взяли? Олег, я прошу тебя, подаю голос и встречаюсь глазами с мужем. Он зависает на мгновение, будто мой взгляд парализует его, и смотрит так глубоко, что мне становится не по себе. Я с трудом выдерживаю его металлический напор и вижу, как Олег стирает противную улыбочку с губ, а потом обводит языком кромку верхних зубов. Простой, обыденный жест. Но я залипаю и чувствую, как по спине идёт холодок. Он всегда так делал. Его извечная привычка, о которой я вдруг вспоминаю и не могу оторвать жадный взгляд от его тонких жёстких губ. Глупость, но мне хочется, чтобы он повторил. Олег столько раз меня грязновато дразнил в постели, и после располяящих комплиментов обводил языком кромку зубов, а потом подвигался ближе и начинал водить языком уже по моему телу. Я увожу взгляд на свои ладони и пытаюсь спрятать судорожный выдох. Молчу. Олег неожиданно легко соглашается, и я слышу, как он опускается на стол. Вы не стесняйтесь, ешьте. Я не голоден. Да и приехал рано. Думал, жена будет одна, а женщины не должны ждать мужчин. Он специально? Женщины не должны ждать мужчин. Пятнадцать минут не должны, а пару лет запросто. Не могу ничего поделать со своими реакциями и снова впиваюсь в него глазами. Он готов и смотрит на меня, чуть склонив голову вбок. Да, он точно специально расшатывает меня и подначивает. И мне сложно бороться с ним, потому что я-то не изменилась. Он знает меня до полутонов, и явно собирается использовать это против меня же. Точнее, женщина не умеет ждать, добавляет он, чтобы развеять всякие сомнения, что он не просто так завёл разговор о пунктуальности. Да, маленькая. Я ждала, Олег. Сколько? Мне просто интересно. Олег откидывается на спинку стула и вследом обращается к Роману. Ты не против? У меня всё-таки есть несколько личных вопросов к супруге. Я здесь для того, чтобы ты не распускал руки. Рома удивительно спокоен. Нагловатый вольяжный тон Олега нисколько его не задевает. Я замечаю, что Рома с интересом рассматривает Олега, подмечая детали и ничем не выдаёт выводы, к которым приходит. Он сидит рядом со мной. Задевает локтем мой локоть, а в правой руке зажимает чайную ложку. Его ровное дыхание напоминает успокаивающую мелодию, которую включает перед сном. Я настраиваюсь на неё и тоже выдыхаю, вспоминая, что я не один на один с Олегом, но пусть лучше Леся выбирает, о чём мы будем разговаривать. Леся хрипловато повторяет Олег и растирает широкой ладонью подбородок. «Хорошо, пусть. О чем мы будем разговаривать, Леся?» «Я не вернусь к тебе, Олег. Вернешься». «Что?» «Мы оба знаем, что ты вернешься». Я шумно выдыхаю и, сама того не замечая, прогибаюсь под его уверенностью. Как в Роме нет ни капли нервозности, так в Олеге ни капли сомнения. Они сидят друг напротив друга и делают вид, что ведут спокойную, достойную беседу. Только я с каждой секундой всё отчетливее вижу жёсткую драку, что зреет прямо на моих глазах. Их сдерживаю лишь я, моё присутствие и мои слёзы, которые случатся, если они пошлют к чёрту контроль. Ведь мужской разговор короткий и отдаётся хлёсткими ударами, а не фразочками. Ты реально боишься меня? Олег нажимает твёрдым голосом. Лесь, нам же нужно поговорить наедине, объясниться, чёрт возьми. Что это за цирк? Полегче. Рома реагирует в ту же секунду, как Олег срывается и повышает голос, а я вздрагиваю от его злых интонаций. Зачем ты его притащила? Ещё разок потоптаться на мне. Нет, я хочу попасть в свою квартиру. Блядь, в квартиру. Он качает головой, словно я сморозила глупость, а потом лезет в карманы и достаёт связку ключей, которую бросает на стол. Вот. Я больше там не появлюсь. Можно было просто сообщение кинуть. Что ещё, лезь, приказывай, строй меня. Я ничего не хочу, Олег. Уже поздно. Он и так много вчера сказал, что у меня в голове до сих пор шумно. Я стараюсь не вспоминать его слова, чтобы не сжимать кулаки под столом. Какую компенсацию? Да? А выглядит так, будто ты компенсацию выбиваешь или наказываешь меня. За то, что не смог послать весточку. Да я сам себя уже 100 раз наказал. Не утруждайся. Он не впопад и нервно смеётся, а потом до скрипа ткани сжимает белоснежную салфетку, не зная, куда ещё выплеснуть скипевшие эмоции. Он никак не может найти точку равновесия. Я вижу, что муж контролирует себя лучше, чем вчера, но до нормы ему очень далеко. И он выпускает напряжение через колкости. смачно выплёвывает их мне прямо в лицо, а по тёмным глазам прекрасно видно, что сам понимает, что делает хуже, понимает, а остановиться не может. Сколько мне на него ещё смотреть, заключает Олег на его халённую рожу и то, как он крутится вокруг тебя. Может, он тебя ещё поцелует или прямо на моих глазах разложит. Тебе полегчает тогда. Муж наказан, да. Он устало выдыхает и выцветает на глазах. «Закончил?» — Рома подается вперед и упирается локтями в стол. «А теперь послушай меня». Олег отвечает Роме легкой усмешкой. Муж раскатывает ее по жестким губам и делает резкий скачок от злости к веселью. Его начинает забавлять абсурд ситуации, и он даже не старается скрыть этого. Он смотрит на Рому как на занимательного статиста, которого осталось потерпеть совсем чуть-чуть, и можно будет вернуться к нормальному разговору мне плевать что леся твоя жена холодно произносит рома тем более по бумагам для меня они ничего не значат я впервые увидел её с кольцом на пальце и меня это не остановило а потом когда я узнал твою увлекательную историю все вопросы отпали два года это дохера Хотя она могла с чистой совестью сразу найти другого, чтобы выбраться из того дерьма, что ты оставил после себя. С каких пор тебе заводят проповеди? Олег бросает ироничную шуточку в мою сторону и закидывает нога на ногу. С каких пор мужские проблемы перебрасывают на женские плечи? Рома повторяет насмехающийся тон мужа и заостряет взгляд. Куда ты лезешь? Спохватился, да? Вспомнил, что где-то есть тёплый угол. Я не забывал. Олег наклоняется вперёд и подцепляет чашку кофе. Я пропустила момент, когда она появилась на столе. Пульсирующий и трещащий по эмоциональным швам разговор завладел всем моим вниманием, и я проглядела, как появился официант и поставил чашку перед Олегом. Ты даже не позвонил, отзываюсь, наблюдая, как муж делает тягучий глоток. Ничего за всё время, Олег. Ты понимаешь, каково мне было? Впрочем, неважно. Я резко отмахиваюсь, не желая уводить разговор в разочаровавшее меня прошлое. Я вижу, что ты злишься и с последних сил глушишь агрессию, так что мы не будем затягивать встречу. Я не хочу испытывать судьбу во второй раз. До меня уже дошло, что я ошиблась, когда согласилась выйти за тебя, а остальное можно решить в суде. Так быстро? И что нам делать в суде? Нужно подать документы. На развод я не дам его. Отлично. Я качаю головой, не веря в то, что он говорит. Я чувствую взгляд мужа на себе, но не отвечаю ему тем же, устав отних их пререканий. И с каждым разом ему удаётся забраться глубже, и ещё чуть-чуть, и я начну чувствовать его под кожей, в собственных мыслях. А ведь он был там хозяином столько лет. Я по-настоящему любила его, и он знает об этом. и нащупывает нужные струны когда наши глаза встречаются и в мгновение становится бездонным мехом друг друга ты больше не смотришь на меня он замечает моё бегство и не считает нужным промолчать я не на экзамене олег твои оценочки меня не трогают почему тогда хочешь уколоть он неожиданно понижает голос и начинает звучать ласково и вкрадчиво да так что можно подумать что мы остались наедине «Господи, лезь, да посмотри на меня! Ты можешь не повышать голос больше десяти секунд?» — отзывается Рома. «Радуйся, ублюдок, это твои последние дни, и я заберу ее у тебя любой ценой!» «Не можешь!» — сухо подытоживает Рома. «Блядь, это же ебаный анекдот! Ты себя в зеркале видел! Ты же не слепой приятель и понимаешь, что происходит!» Олег проводит чёткую линию над столом, указывая то на себя, то на Рому. "А на тебя моим именем не зовёт". Олег коротко смеётся и делает последний глоток из чашки. "Знаешь, Лясь, будь он другим, я бы ещё засомневался. Но это. Ты скучала по мне и завела чёртова дублёра. Только в нём нет никакой нужды тебе, потому что я вернулся". Он поднимается с места и опирается указательным пальцем в стол. Я дома, маленькая, добавляет муж. Нам нужно поговорить без посторонних и всё решить между собой. Я не буду унижаться перед левым мужиком и раскрывать душу. Да и ты видишь же меня. Он вдруг перегибается через стол и стремительно приближается ко мне. Рома на инстинктах реагирует на его выпаты и при встаёт, оттесняя его. Ты же видишь, как мне геро Олег не обращает на него никакого внимания и продолжает сверлить меня жадным взглядом над плечом Ромы. Я приехал сразу, как смог. Я пытался раньше, рвался домой. Да нахуй. Он затыкает сам себя, словно вспоминая о том самом левом мужике, и отшатывается в сторону. Я угадываю, что он хватается за остатки благоразумия и ищет безопасную дистанцию с соперником. чтобы не устроить кровавую драку, поддавшись полыхнувшим эмоциям. Ты реально охранник? Олег кивает и мажет презрительным взглядом посилуя эту Ромы. Я тебя даже понимаю. Таких баб не упускают. Он кривится, как от физической боли, и разворачивается в следующее мгновение, чтобы уверенной походкой пройти через весь зал и скрыться за стеклянными дверями. После него остаётся горькая тишина и странное ощущение, в котором я боюсь разобраться. Разложить произошедшее по полочкам и полюбоваться на порядок. В голове гудят злые и уставшие фразы мужа, которые накладываются одна на другую и кажутся невыносимым хором. Я смотрю на Рому, чтобы выдохнуть, и замечаю, как напряжённо он вглядывается в меня. Я в порядке. Успокаиваю его мягким тоном, который даётся мне с трудом. Я думала, что будет хуже. Я думал наоборот. Он одержим тобой, и он опасен, малышка.